Глава семнадцатая Друг мой, я пришла. Снежок приятно похрустывал под ботинками, наполняя душу беспричинной радостью, а тело бодростью. Хруп-хруп, хруп-хруп. Красота какая! – выдохнул Тихон, обводя взглядом коттеджный поселок. Всю ночь падал снег, и вот теперь кругом все искрится и сияет. Лохматые елки, высаженные в ряд вдоль забора, принарядились в белые шапочки и гостеприимно протягивали ветки, видимо, желая поздороваться. «Привет! Проходи! Чувствуй себя здесь, как дома!» Рано утром Тихон съездил на мытную, забрал некоторые свои и дашные вещи и заспешил обратно. Радуясь, что не наткнулся на Зарубкинах, предвкушая продолжение расследования, Он прошел мимо поста охраны, притормозил и, развернувшись, направился к небольшому домику с красной крышей. Доброе утро, дружелюбно сказал он, просовывая нос в комнату, которая частично являлась кухней, частично спальней и частично гостиной. Разрешите войти? Валяй! добродушно ответил охранник, хлопая себя ладонями по коленям. Он сидел на стуле около окна. И явно скучал. «Пятьсот рублей». «Что пятьсот рублей?» Удивленно спросил Тихон, вытирая ноги, разлохмаченный по краям грязно-коричневый коврик. «Цена информации пятьсот рублей». «А откуда вы знаете, что я к вам за информация пришел?» «А зачем же еще?» усмехнулся охранник, приглаживая редкие седые волосы. «Ко мне частенько с вопросами приходит, особенно из третьего дома». Восемнадцатого и двадцать пятого. Меня, кстати, Петровичем кличут. Приятно познакомиться, дежурно ответил Тихон, вынимая из кармана деньги. И какие же вам вопросы обычно задают? А известно, какие, хмыкнул охранник. Мужики беспокоятся. выезжали ли куда их жены? И во сколько? Ну и дамочки с такими же вопросами относительно своих мужей лезут. У меня ж все записано. Женщин, я беру 400 рублей, потому как бабья доля тяжелая и неказиста». Петрович клепился от окошка, застегнул пуговицы на вытянутой кофте и тяжело вздохнул, сочувствуя прекрасному полу. Взял деньги, сунул их под большую белую кружку, стоявшую на столе, и спросил. «Чайков не желаете?» «Спасибо, но вынужден отказаться. Тороплюсь». «Тогда давайте сразу перейдем к делу». Петрович вновь пригладил волосы, подхватил с тумбочки потрепанную тетрадь и спросил. «Какой день, интересует?» «Воскресенье. Номер машины?» «Мне бы хотелось узнать, покидал ли пределы поселка с 13.00 до 16.00 зеленый Хундай?» «Знаю я его», – перебил Петрович. «Девица на нем разъезжает, вроде как Корнеевых знакомая». — Смазливая. И грудь у нее. Да, именно она владельца машины. Палец охранника заскользил вниз по срочкам. — С часу до четырех не выезжала. — Не сомневайтесь, я свою работу хорошо знаю. Все четко. — А серебристый «Мерседес»? Тихон назвал номер машины Берестова. — В это же время не покидал поселок? — Не, — мотнул главой Петрович. — Замечен не был. Направляясь к небольшому магазинчику, украшенному искусственными еловыми ветвями и большими блестящими красными и золотыми шарами, Тихон размышлял и хмурился. Делая ставку на то, что вор, боясь разоблачения, должен был вынести брошь из дома, он решил проверить слова Ирмы. Она якобы никуда не ездила, а только выходила в магазин, чтобы купить шампунь. Ну что ж, охранник подтвердил. За руль она действительно не садилась, с территории поселка не выезжала. Жаль, жаль, подловить ее на каком-нибудь вранье было бы совсем неплохо. Магазинчик оказался настолько маленьким и неуютным, что Тихон еле протиснулся между стеклянными витринами-колбами, демонстрировавшими всю палитру парфюмерии, кремов, шампуней и бытовой химии. «Надо худеть», – пробурчал Тихон и втянул живот, надеясь не задеть стойку, забитую рекламными листовками и пробниками. «Что вы говорите? Худеть надо?» – раздался скрипучий голос, и из-под прилавка вынырнула полная загорелая блондинка, похожая на подгоревшие пирожное безе. Раздув щеки, она тряхнула головой, и высокая объемная прическа заколыхалась, точно желе. «У нас есть отличное средство». Она взяла с одной из полок длинный тюбик с кремом, небрежно бросила его рядом с кассовым аппаратом и выдала заученную и, видимо, уже надоевшую рекламу. «Эффективное средство по уходу за телом. Не выходя из дома, вы можете корректировать свою фигуру. Экстракт хвоща и морских водорослей изменит не только ваши объемы, но и вашу жизнь». Вы почувствуете завистливые взгляды окружающих. Молодые женщины-мужчины сами начнут искать с вами встреч. Э, -э, -э, э перебил Тихон, отодвигая от себя тюбик подальше. Мужчин не надо, да и молодых женщин тоже. В душе его всплыл милый образ Евдокии Дмитриевны. Удивительная женщина, удивительная. А ведь он до сих пор ни разу не подарил ей цветы. Безобразие, сущее безобразие. «А что тогда хотите?» – недовольно поджала губы продавщица. «Вы не могли бы подсказать, покупала ли у вас в воскресенье шампунь такая молодая, эффектная девушка?» Волосы длинные, распущенные, медного цвета. Носик остренький. «Покупала!» – гаркнула продавщица, при этом так стукнула кулаком по прилавку, что Тихона от неожиданности вздрогнул. Тюбик с кремом... Несколько раз нервно подпрыгнул. Из-за нее у меня два дня спина болела. Шампунь ей оттеночный подавай. И этот цвет не такой, и тот. Пришлось все коробки перетрясти, пока не нашла то, что и в голову в теме А здесь, как видите, не пройти, не проехать. С моей ли комплекцией порхать, в этой тесноте. Она еще уперлась, за нос такая. «Вы тут работаете, вот и ищите!» «Сама даже на полках отказалась смотреть. Тьфу, зараз грудастая!» Тихон поежился и на всякий случай отступил на шаг. Продавщица так разбуянилась, что, казалось, вот-вот взорвется. «А вы точно помните, что это было воскресенье?» — осторожно спросил он. «Да уж куда точнее, я еще подумала. И зачем я с Лизксменой поменялась? Вот бы она тут в этих катакомбах корячилась!» «А не подскажете, сколько было времени, когда эта девушка заходила?» Лицо продавщицы посерело. Пошлепав пухлыми губами, скрестив руки на груди, она обошла прилавок, протиснулась между витринами со стиральным порошком и освежителями воздуха, и точно змея прошипела. «А ты чего это, мил человек, вопросы задаешь? Чего ты тут вынюхиваешь?» «Да я так, просто поинтересовался», — выдавил из себя Тихон и, чувствуя надвигающуюся опасность, втянув в живот, бросился к двери. Молниеносно протискиваясь между витринами колбами, он только один раз ударился локтем о стеклянный угол. Пять секунд, которые понадобились на преодоление препятствий, показались ему вечностью. Душу не покидало ощущение, что спину ему дышит огромная, разъяренная женщина безе и любое промедление граничит с мгновенной смертью. «Ель живым ушел, выдохнул Тихон, как только дверь захлопнулась за его спиной. Внутренне раздуваясь от гордости, не каждый готов рисковать с собой ради истины, он направился к воротам. Похоже, и тут Ирма не обманула. Шампунь она покупала. Правда, не удалось выяснить, во сколько она посещала магазин. Собственно, это было и не слишком важно. Узнать, покидала ли она поселок пешком, не представляется возможным. Шампунь – это мог быть только предлог, чтобы выйти на улицу. Тихон сунул руки в карман дубленки и пошел быстрее. А если он рассуждает неправильно? А если никто и не выносил брошь из дома? если она до сих пор лежит где-нибудь в укромном местечке и дожидается, когда же все стихнет. А если Виолетта ее ловку внесла вместе со своими вещами? Хватит, приказал себе Тихон, необходим маленький перерыв. Голова действительно уже раскалывалась от предположений и от целого вагона разрозненной информации. Сейчас он немножко отвлечется, а потом опять за дело. Да, именно так он и поступит. Эх, жаль, я не знаю, какие цветы она любит больше всего, вздохнул Тихон, любуясь искрящимся снегом. Улыбнувшись своим мыслям, он приветливо махнул к бдительному Петровичу и вышел из ворота. Значит, ты до сих пор ходишь в женихах, усмехнулся Костик, поправляя очки. Твоему терпению можно позавидовать. Он прошелся вдоль шкафа, проводя пальцем по корешкам книг, и бросил на друга весьма ироничный взгляд. «Смейся сколько хочешь», – вздохнул Егор, облокачиваясь на спинку кресла. «Мне и самому смешно», – он улыбнулся и пожал плечами. «Я уже давно махнул рукой на происходящее. Мать довольна, отвлеклась от грустных мыслей, и я ни во что не вмешиваюсь». До Нового года осталось несколько дней, потом все встанет на свои места. «Девчонка, тебе нравится?» «Конечно же нет!» Костик еще раз ухмыльнулся. «Слишком торопливый и эмоциональный его друг», — ответил на этот вопрос. «А ее отец действительно большой специалист по ловле преступников». «Не знаю», — мотнул главой Егор. «Ничего не знаю». «Он производит довольно хорошее впечатление. Весьма тактично занимается поиском броши». «С одной стороны, в доме тише благодать. С другой, у меня иногда появляется такое ощущение, будто вокруг происходит нечто странное, почти безумное. И я уже не в силах этого понятия проконтролировать». «Конечно, безумное!» – захохотал Костик. «Ты привел в свой дом первую встречную, затем пригласил еще и ее отца, поучаствовал в помолвке. И что самое забавное...» — Собираешься и дальше идти тем же курсом. Я не совсем это имел в виду. Не знаю, как объяснить. Егор вдруг почувствовал себя неловко. «Да тебе, — Да махнул рукой Костик, — не накручивай. Я, если честно, тебе даже завидую. У меня вот никаких перемен. Мать звонит три раза в день, приезжает с обысками и изводит нотациями. И ругаться устал, и иначе уже не получается. «Может, и мне найти себе какую-нибудь первую встречную? Такую, чтобы, как твоя Даша». «Она не моя. Не придирайся к словам. Ты же говоришь, что у нее характер, как бенгальский огонь, шипит и искрится». «Вот такая могла бы разобраться с моей мамой». «Одолжи девчушку на недельку». «Да иди ты!» Костик вновь захохотал и добавил. «Что и требовалось доказать». Егор в ответ лишь улыбнулся. «Мне пора», — сказал Костик, снимая со спинки стула пиджак. «Хорошо, посидели». Он кивнул на початую бутылку коньяка и два пустых бокала. «Сэр, ты как? Терпимо. Я провожу тебя». Они вышли из кабинета и... застыли. Рядом с лестницей стояла смущенная Евдокия Дмитриевна. Ее щеки пылали, а пальцы перебирали тонкий поясок платья она была так счастлива и взволнована что не видела никого кроме человека протягивающего ей огромный букет чайных роз это и есть отец дашеньки прошептал костик понимая что ситуация действительно вышла из под контроля м, -м, -м" только и смог ответить егор а они что тоже жених и невеста я убью тебя донеслось в ответ тихое шипение меня за что — За все. За ставку, за Дашку и за то, что я сейчас наблюдаю, — выдавил Егор. — А мне кажется, они счастливы, — не удержался от ухмылки Костик. — Я точно тебя убью. Евдокия Дмитриевна приняла букет, пробормотала. — Спасибо. Но зачем? Мне безумно приятно. И только потом обратил внимание на сына и его друга. Чувствуя головокружительное смятение, она отправила не менее взволнованному Тихону сто первый взгляд благодарности и сказала. — Добрый день, Костя. Очень рада тебя видеть. — Как мама? — Здравствуйте, Едаки Дмитриевна. Мама поживает прекрасно. Передавал вам привет. — Спасибо. Ты, пожалуйста, тоже передай я от меня привет. Теперь, когда приличия были соблюдены, можно было подумать и о бегстве. Понимая, что впоследствии ей не удастся избежать вопросов Егора, Евдокия Дмитриевна улыбнулась Тихону и заспешила на второй этаж в свою комнату. Егор представил Тихона Константину и, скрипя зубами, потащил друга в коридор к гардеробной. «Он подарил цветы моей матери», – пробормотал он. «Ты же не думаешь, что это серьезно?» «Я думаю, что тебе уж ничему не стоит удивляться», – улыбнулся Костик. Ты, кстати, помнишь великие слова? Как встретишь Новый год, так его и приведешь. Молчи, прошу тебя, молчи. Одевшись, Константин вышел из дома Корнеевых и неторопливо направился к машине. Странное ощущение, будто он уже где-то встречал Тихона, этого пухлого, невысокого человека с круглым животиком, терзало его душу. Он знал, что не успокоится, пока не вспомнит. Где и когда мог его видеть раньше? Где его видел? Где? Хмурился костик, нажимая кнопочку сигнализации на брелке. Усы, сощеренные серые глаза. Где я мог его видеть? Где? Акулина Альфредовна страдала. Пропитанное злобой сердце ныло и вздрагивало, точно его кололи толстой спицей. Это за что же такое наказание выпало на ее судьбину? И почему все планы лопаются, точно мыльный пузырь? Растила, растила дочь, ночей не спала, берегла от дурного, а она, негодная, в Курносове решила податься. А Феликс, разве это сравнится, подумала о нем. Замечательный же человек, образованный, талантливый, а главное искренний. И что теперь? Его сердце разбито? И неизвестно, сможет ли он еще когда-нибудь поверить женщине. Душевные метания Акулины Альфредовны достигли предела. И она, всклипнув, полезла за платком в карман. «Все для нее делала, все, что могла и не могла, она...» Промокая глаза, пробубнила расстроенная мать. «Бедный Феликс, бедный Феликс!» «Да что же вы плачете?» всплеснул руками Тихон, проходя мимо распахнутой двери кухни. «Нельзя же так!» он зашел налил из чайника в стакан остывшей воды и поставил его перед акулиной альфредовной выпейте громко сказал он хмурясь не надо так переживать ваша дочь полюбила а это прекрасно да уж перебила его Почечуева, вам хорошо говорить даша выходит замуж за обеспеченного человека а моя дурюха за голодного студента вы так говорите будто он ее может съесть замялся тихон который сам гнал мысли о замужестве и любимой дошуты как можно дальше. И потом. Вот вы хотели, чтобы Виолетта стала супругой Фомы Юрьевича, но он же тоже не богат. Много вы понимаете. Он прекрасный человек, надежный. таком можно просить даже отсутствие денег. Акулина Альфредовна выпила воду залпом и откинулась на спинку стула. Тихон отметил, что ее манжеты и воротничок. По-прежнему идеально белые, к тому же на крахмалины. Похоже, она перешивает их каждое утро, а может и три раза в день. Но если даже отсутствие денег, — хмыкнул он, — тогда, конечно. Как он теперь будет жить, несчастный? Его сердце разбито, а вера в женщин наверняка подорвана раз и навсегда. Мне стыдно смотреть ему в глаза. Кулина Альфредовна Вновь всхлипнула и, уже не стесняясь нахлынувших эмоций, безудержно зарыдала. Тихон присел на соседний стул и пожал плечами. Как утешить почечу его, он не знал. — Вы за Фомой Юрьевич, то хоть не переживайте, — начал он, царапая пальцем гладкую столешницу. — Он, взрослый мужчина, разберется. — Удар! Ему нанесли удар! — глухо ответила Акулина Альфредовна, содрогаясь. «Так может, вам как-то поддержать его?» Тихон почесал затылок и нервно дернул себя за усики. «Ну, в смысле согреть теплым словом и вернуть веру в светлое завтра». «Да как ее вернуть, эту веру, когда Виолетта хвостом вильнула и теперь куролесит со своим курносовым, не пойми где?» «Прокляну я ее, ох, прокляну!» а Кулина Альфредовна сотрясла воздух тощим и костлявым кулачком. Ну и поезд девочка строит свою жизнь. Оставьте ее в покое, начал сердиться тихон. Вот еще. Она, значит, будет там, а я с Вельксом здесь. В кухне повисла тишина. Тихон, понимая, что Акулина Альфредовна наконец-то наткнулась на ту мысль, которая уже наверняка много месяцев росла и крепла в ее голове, осторожно встал и тихонько, не оборачиваясь, вышел. Согреть теплым словом. «Вернуть веру в светлое завтра», – медленно повторила Кулина Альфредовна слова Тихона. Щеки ее тут же стали пунцовыми, а кончик носа задергался. «Конечно, конечно! Зачем же такому хорошему человеку, как Феликс, пропадать? Да и как можно его, родного, отдать какой-нибудь незнакомой дамочке? Нельзя, никак нельзя потерять его!» Уход Виолетты тут же был рассмотрен под другим углом. Ушла, ну и ладно. Пусть теперь сама разбирается, как ей жить и что делать. А Феликс свободен и более того он нуждается в теплом слове. Как же я раньше ничего не понимала, изумилась Акулина Альфредовна, чувствуя, как сердце ухает от любви и. страсти. Вяло борясь с новыми ощущениями, она медленно встала и поплыла в свою комнату. Сейчас ей очень хотелось побыть одной пересмотреть гардероб и хорошенько изучить свое отражение. Конечно, Феликс ее несколько моложе, но это не беда у великих людей. А Феликс очень умен. Не зря же его статьи печатают в журналах. Всегда были зрелые жены, которые их поддерживали и вели по жизни за руку. Гении, они же слабые и нуждаются в постоянном контроле. Контроль. Вот ключевое слово. Любовь плюс контроль. Это то, чего она хочет. Это уравнение счастья и успеха. Дверь собственной комнаты Акулина Альфредовна открывала дрожащими руками. Волнение нарастало, тело покалывали иголочки, нетерпения и страсти. Очень хорошо, что Вялета ушла, пробормотала Акулина Альфредовна, распахивая шкаф. Хватит мне жить для других, теперь поживу для себя! Она поднялась на цыпочки дотянулась до верхней полки, просунула руку под стопку идеально ровно сложенной одежды и сразу наткнулась на то, что искала – хрустящий пакет, в котором лежало бесстыдное барахло. Именно так она называла коротенькую розовую, украшенную черными кружевами, ночную рубашку. Подарок Евдокии Дмитриевны на 8 марта. Выкинуть рука не поднялась, а носить. Но это кем надо быть, чтобы наперед не себя такое? Теперь Акулина Альфредовна знала ответ на этот вопрос. Надо быть одержимо влюбленной женщиной, желающей произвести должный эффект на мужчину. «Сегодня ночью», – торжественно сказала она, прикладывая к себе прозрачные бесстыдства. День для Феликса пролетел незаметно. Натягивая пижаму, он тяжело вздыхал, поглядывая на часы. Его положение в доме пошатнулось, и интуиция подсказывала. После Нового года ему укажут на дверь. Может быть, не сразу, и наверняка тактично, но укажут. Вроде бы ничего особенного и не произошло. Отношений с Виолеттой у него все равно никаких не было, но статус все же поменялся. Из выжидающего без пяти минут жениха он превратился в брошенного неудачника. Поэтому подсознательно хотелось оттянуть наступление Нового года. Пусть дни тянутся медленно, а страх оказаться на улице так и останется пустым страхом. Сбив подушку, Феликс лег, закрыл глаза и практически сразу уснул. Но сон навалился не глубокий, а беспокойный и прерывистый. То ему хотелось поджать ноги, то натянуть одеяло на голову, то перевернуться на другой бок, то вообще раскрыться. Ерзая, он издавал редкие звуки, которые можно было оценить как раб, помноженный на просячий виск. Уи-уи. Пятнадцатый заход с словинах трелей, случившийся около двенадцати ночи, не остался безответным. Дверь приоткрылась и раздался тихий, но четкий голос Акулины Альфредовны. Друг мой, вы уже спите? Друг спал. Дверь скрипнула, а затем бесшумно захлопнулась. Акулина Альфредовна шла к кровати верного астролога, от всей души желая сделать его бесконечно счастливым. Ну и себя заодно тоже. Скинув халат, она осторожно положила его на кресло и на некоторое время замерла. Флиртовать и кокетничать Акулина Альфредовна не умела и никогда в этом не нуждалась. Сейчас же она планировала не только разбросать во все стороны флюиды страсти, но и собиралась выдать еще и порцию завораживающей пластики. Этот момент ей казался необходимым. Вспомнив многочисленные фотографии падших женщин, которым еще совсем недавно была нашпигована ее комната, она распрямила плечи, выставила правое бедро в сторону и взбила волосы. «Друг мой, просыпайтесь!» «Пришло наше время!» Фома Юрьевич Пастухов ответил протяжным «Уи-уи!» уй -уи", уи, -уи", уи, уи Почмокал губами, недовольно сморщил нос и открыл глаза. Комната утопала в полумраке, луна заглядывала в окно, оставляя тусклый свет на подоконнике и на полу. В тощей фигуре, облаченной в нечто короткое, Заляпанная темными пятнами, Фома Юрьевич не сразу разглядел Акулину Альфредовну. «Ежиков, ежиков!» – запульсировал мозг, распространяя тревожные импульсы по всему телу. «Он опять пришел, и ему опять нужны желточки!» «Не отдам!» – тихо прохрипел Феликс. Но Акулина Альфредовна его слов не разобрала. «Друг мой!» – завела она свою шарманку. «Наконец-то вы проснулись!» Она подошла ближе и для порядка вильнула бедрами сначала в одну сторону, потом в другую. Миражи пастухова покинули, и он наконец-то смог понять, кто именно перед ним стоит. Уже немолодая мать Виолетты в коротком розовом одеянии, густо украшенном черными кружевами, смотрела на него так, как сирена смотрит на проплывающий мимо корабль. Феликс остро нуждался в нескольких минутах, которые должны были дать ему возможность прийти в себя. Он захлопнул глаза и громко захрапел, показывая всем своим видом, что сейчас он очень далеко отсюда. Он там, где показывают полнометражные цветные сны. Акулина Альфредовна растерялась. Но только лишь на секунду. Она зрелая женщина, и она понимает, что он ранимый и слабый мужчина и она будет мудрее. Конечно же, Феликс стесняется, конечно же, он боится, и, конечно же, она поможет ему преодолеть ложную скромность ради их совместного счастья. «Что здесь делает эта калоша?» думал Феликс, продолжая старать храпеть. «Почему она так одета? Не думает же она, или думает?» Он приоткрыл один глаз и сдал стон отчаяния. Акулина Альфредовна подошла к кровати вплотную, и ее острые коленки, непонятно отчего, раскачивались вправо и влево. Больше его Феликс увидеть не смог. Плеваясь холодным потом, он закрыл глаз и принялся литиевато молиться. Акулина Альфредовна танцевала, вернее, она думала, что танцует. На самом же деле она просто содрогалась, колыхая подолом ночнушки. Стон Феликса она восприняла как призыв и, не дожидаясь второго приглашения, смело юркнула под одеяло. Феликс заплакал. Жалобно и протяжно. Он мечтал о юной Виолете, а получил ее мать, Акулину Альфредовну. Разве это равноценная подмена? Где же справедливость? «Душа моя, все у нас сейчас получится», – донеслись до него слова и на его дряблый живот упало нечто сухое и жесткое. Скосив глаза вниз, Фома Юрьевич увидел тощую руку своей гости, которая явно чувствовала себя уверенно на его уже дрожащем Больше его он пережить не мог. Громко всхлипнув, Феликс подскочил, схватил подушку, одеяло и истребителем вылетел из комнаты – Шлепая босыми ногами по полу, он мотал головой, отгоняя от себя то образ Ежикова, то образ Акулина Альфредовна. Забившись в угол под лестницей, он около двух часов прислушивался к скрипам и шорохам в доме, надеясь, что одержимая сирена в розовой ночной рубашке не явится за ним и не потребует выполнения супружеских обязанностей. Очнувшись от сна в пять утра, он перебежками. Добрался до своей комнаты, схлипнул, помолился и только после этого осторожно открыл дверь. Кровать была пуста.